Кантельём. Франция. Год 1353 от Рождества Христова. Если тебе сложно с чем-то соглашаться, так и не соглашайся, развела руками Элиза. Никто ведь тебя не ненавидит. Ты не обязан соглашаться ни со мной, ни она невольно покривилась. С ним? Я хочу разобраться, почти простонал юный граф. Я знаю, Знаю, Гийом, мягко проговорила Элиза, печально улыбнувшись ему. Но не могу помочь тебе разобраться ни в отношениях твоего учителя с инквизицией, ни в его мировоззрении. Я просто не хочу судить о том, чего не понимаю. Понимаю, невольно повторив за ней последнее слово, кивнул Гийом. Тогда я, наверное, пойду так скоро Элиза не смогла скрыть свою досаду. Вопрос сам слетел с губ прежде, чем она сумела его удержать. Гийом паник. Прости, у меня книга недочитана и ещё кое-что. От его слов повеяло загадкой, которая заставила Элизу встряпеноться. Что? поинтересовалась она. Гийом махнул рукой. Да, просто наброски. Придумываю, как перестроить конюшню, чтобы каждый раз не проводить лошадей через весь двор друг за другом. Если просто добавить еще один выход, и...» Он мотнул головой. «Впрочем, не важно. Просто развлекаюсь. Я аж не зодчий, даже не плотник и не каменщик. Не знаю, что получится». Увидев искренний интерес в глазах Элизы, он вдохновенно улыбнулся. «Если получится, просто приведу посмотреть. Что зря описывать». Элиза, понимающий Кивна, живой интерес к его идеям затмил огорчение от того, что он так скоро уходит. Она проводила его удаляющийся силуэт добрительным взглядом и глубоко вздохнув, побрела домой.